Глава вторая. В это майское утро пустая церковь так и сверкала белизной. Верёвка возле исповедальни перестала раскачиваться. Направо от иконохранительницы у самой стены красным пятном горела лампада из цветного стекла. Винсент отнёс сосуды на жертвенник, сошёл налево на нижнюю ступень и опустился на колени. Освященник, преклонив колено на каменном полу церкви перед святыми дорами, Поднялся затем к престолу, разостлал антименс и поставил посреди его чашу. Потом с требником в руках в нос сошёл вниз, опустился на колени и истово перекрестился. Затем молитвенно сложил на груди руки и приступил к великому божественному действу, с лицом бледным от веры и любви. "Вои не дукол дарю Господню, к Богу, который радует юность мою", пробормотал Винсан. Он проглатывал ответы на антифоны и псалом, потому что то и дело поворачивался на пятках, и озирался на шмыгавшую по церкви Тезу. Старуха с беспокойством поглядывала на одну из восковых свечей. Её тревога, казалось, усилилась, когда священник, склонившись в земном поклоне, и вновь, сложив руки, стал произносить: "Исповедую". Теза также остановилась, ударила себя в грудь, наклонила голову, но продолжала следить за свечой. Торжественный голос священника и бормотание ослушки ещё некоторое время сменяли друг друга. Господь с вами и с духом твоим. Затем священник, раставив руки и вновь соединив их, произнёс с чувством умиления и сердечным сокрушением: Помолимся. Теза не в силах была больше сдерживаться. Она прошла за алтарь, дотянулась до свечи и обстригла фитиль кончиком ножниц. Свеча полывала, Две большие восковые слезы уже скатились с нее. Теза вернулась на середину церкви, стала поправлять скамейки, а осмотрела полны ли крапильницы, а священник приблизился к алтарю, возложил руки на пелену престола, помолился шепотом и затем прикоснулся к ней губами. Позади него внутренность церкви по-прежнему озарялась бледным утренним светом. Солнце поднялось только до уровня черепичных крыш. Господи помилуй! трепетно прозвучало в этом жалком строении, напоминавшем сарай со штукатурными стенами и плоским потолком, на котором виднелись выбеленные балки. С каждой стороны было по три высоких окна с обыкновенными стёклами, по большей части треснувшими или разбитыми. Они пропускали какой-то резкий белесоватый свет. Солнечные лучи врывались в них бурно и обнажали нищету Божьего дома в этой затерянной деревушке. В глубине, над главным, не когда не отворявшимся входом, порог которого зарос травой, возвышались дощатые хоры, куда вела крутая лестница. Они занимали пространство от одной стены до другой. По праздникам доски так и скрипели под деревянными башмаками прихожан. Неподалёку от лесенки помещалась окрашенная в лимонно-жёлтый цвет исповідальня с рассохшимися филёнками. Напротив, возле низенькой двери стояла купель. Старинная крапельница на каменной подставке. А посреди церкви справа и слева выселились два небольших алтаря, окружённых деревянной бюлюстрадой. В левом пределе, посвящённом святой Деве, находилась гипсовая позолоченная статуя Божией Матери. На её каштановых локонах золотилась корона. Левой рукой она поддерживала младенца Иисуса, ноговой улыбающегося, маленькой ручкой, и он возносил звёздную сферу вселенной. Дева-мать ступала по облакам, у ног ее виднелись головки крылатых херувимов. Над правым алтарем, где служились панихиды, возвышалось распятие из раскрашенного картона. Христос, словно дополнявший Мадонну из левого предела, был величиной с десятилетнего ребенка. Он был изображен в страшной агонии, закинутой назад головою, с выдававшимися вперед ребрами, с запавшим животом, со скрюченными, забрызганными кровью руками и ногами. В церкви имелось ещё кафедра, четыхугольный ящик, на который надо было взбираться по лесенке из пяти ступеней. Кафедра возвышалась против стенных часов с гирями, заключённых в футляр орехового дерева. Глухие удары маятника напоминали биение огромного сердца, которое, казалось, было спрятано где-то под плитами пола и сотрясало церковь. Вдоль всей средней части церкви тянулись 14 грубо намалёванных картин. В чёрных багеттовых храмах, изображавших 14 этапов Крестного пути, эти страсти Господни оттеняли жёлтыми, синими и красными пятнами резкую белизну стен. "Богу благодарение", пробормотал Винсан по окончании апостола. Блиделась тайна любви заклания святой жертвы. Служка взял требник и положил его налево, рядом с Евангелием. При этом он старался не дотронуться до листов книги. Проходя мимо дархранительницы, он всякий раз торопливо преклонял колени и сгибался в поклоне. Затем он перешёл на правую сторону церкви и, скрестив руки, смиренно слушал чтение Евангелия. Священник осенил служибник крестным знамением и перекрестился сам. Особо перекрестил он чело в знак того, что никогда не будет стыдиться божественного глагола. Уста, дабы показать постоянную готовность исповедовать истинную веру. «Сердце, указывая этим, что оно всецело принадлежит Господу Богу». «Господь с тобой», — сказал он и обернулся. Взор его утонул в холодной пустынной белизне церкви. «И своим духом», — ответил Винсан, снова опускаясь на колени. Произнося молитвы про скаминдии, священник открыл чашу. С минуты он подержал на уровне груди диска с причастием, жертвуя которую он вознес Богу за себя, За присутствующих и за всех верующих, живых и мёртвых, затем, не дотрагиваясь пальцами до просфоры, он сделал движение, от которого она соскользнула к краю антиминса. Взял чашу и бережно вытер её платом. Винсан, подойдя к жертвеннику, снял и начал передавать пастерю сосуды: сначала склянку с вином, затем с водой. И тогда пастер принёс за жертву за весь мир наполненную до половины чашу, которую он выдрузил на середину антименса, и покрыл ее воздухами. Затем, помолившись еще, омыл тонкой струёй воды кончики большого и указательного пальцев каждой руки, дабы очиститься от малейших пятен греха. Когда священник вытерся платом, теза, дожидавшаяся этого, вылила воду в цинковое ведро, стоявшее в углу алтаря. Помолимся, братия, Громко воскликнул священник и обратившись к пустым скамьям, распростёрнув на все соединил руки, призывая к молитве усердных прихожан. Затем он повернулся к алтарю и продолжал службу понизив голос. Винсан пробормотал длинную латинскую фразу и запутался в ней, и в эту минуту в окна церкви хлынули жёлтые лучи. На призыв священника к обедне пришло солнце. Оно залило широкими золотыми потоками левую стену исповідальню Алтарь Дева Марии и большие часы. В исповедальне что-то хрустнуло. Богоматерь в сиянии славы, в блеске короны и золотой мантии, нежно улыбнулась младенцу Иисусу нарисованными губами. Часы тоже согрелись и словно пошли быстрее. Казалось, солнце населилось скольми пылинками, и они закружились и заплясали в его лучах. Скромная церковь, напоминавшая выбеленный сарай, будто наполнилась живой толпою. Снаружи доносился весёлый шум просыпающихся полей, привольно вздыхали травы, обогревались на солнышке листья, приглаживали свои пёрышки и спархивали птицы. Вместе с солнцем в оcircке вошла и сама природа. У одного из окон высилась могучая рябина, ветви её просунулись в разбитое стёкла, и почки точно пытались заглянуть внутрь, а в скважине пола Из-под двери пробивалась с паперти трава, грозя заполонить собою церковь. Среди этой торжествующей жизни один лишь великий Христос, оставаясь в полумраке, напоминал о смерти, выставляя на показ страдания своей намалеванной охрой и затертой лаком плоть. В разбитое окно влетел воробей. Поглядел и упорхнул, но тотчас же вновь появился. Бесшумно полетал по церкви и опустился на скамью перед алтарем Девы Марии. За ним последовал другой, и вскоре со всех ветвей рябины слетелись воробьи и без страха запрыгали по плитам пола. «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» произнес священник в полголоса и слегка наклонил плечи. Винсан трижды прозвонил в колокольчик. Воробьи, испуганные этим внезапным звоном, упорхнули с таким шумом, что Теза, ушедшая было в ризницу, возвратилась оттуда ворча. «Негодники, они все перепачкают!» «Бьюсь об заклад! Это наша барышня опять набросала им хлебных крошек!» Приближалась грозная минута. Тело и кровь Бога не сходили на алтарь. Священник приложился к пелене, соединил руки, многократно осеняя крестным знамением и чашу и причастие. Он совершал теперь положенные молитвы, охваченные смирением и признательностью к Господу. Его движения и позы, прерывающийся голос — все говорило о том, каким он чувствует себя ничтожным. и какое испытывает волнение от того, что избран для столь высокого деяния. Винсан опустился позади священника на колени и, слегка поддерживая его ризу левой рукой, приготовился звонить в колокольчик, а тот, опершийся локтями о край престола, взял просфору указательным и большим пальцами обеих рук и произнес священные слова. «Ибо сие есть тело мое». Затем, переклонив колени, медленно приподнял причастие над собой и сказал, что он не мог. Как только мог, выши не переставая смотреть на него. В это время служка, распростершись на полу, трижды прозвонил в колокольчик. После этого священник снова положил на престол локти, поклонился, поднял чашу, на этот раз следя глазами за ней, и, сжимая правой рукой подставку, которую поддерживал левой, осветил вино. Ибо сей есть чаша. Служка в последний раз трижды прозвонил. Вновь совершилось великое таинство искупления. Вновь пролилась божественная кровь. Новы робьи больше ничего не боялись. В самый разгар звона они нахально возвратились в церковь и запрыгали по скамьям. Всякий раз звон колокольчика будто радовал их, и они отвечали на него громким чириканьем. Казалось, это уличные мальчишки перебивают латынь священника своим жемчужным смехом. Солнце пригревало птицам пёрышки. Кроткая бедность церкви словно очаровывала их. Здесь они вели себя как дома, как в лавине, где оставили открытым слуховое окно. Они чирикали, дрались и ссорились из-за крошек, рассыпанных на полу. Один воробей уселся на золотое покрывало, улыбающийся причастию дела, другой затеял возню возле юбок тезы, которую такая дерзость окончательно вывела из себя. И лишь душевно сокрушённый священник устремив пристальный взор на святое причастие и соединив большой указательный пальцы Не слышал возни внутри церкви. Стоя у алтаря, он не замечал ни тёплого майского утра, ни потока солнечного света, ни вторжения зелени, ни птиц у самого подножия голгофы, где осуждённая на смертную муку плоть билась в агонии. И во веки веков, возгласил священник. Аминь, отвечал Винсан. Окончив Отче наш, священник положил просфору поверх чаши и преломил её посередине. От одной из половинок он отделил частицу и уронил ее в святую кровь в знак тесного союза, которое собирался заключить с Богом через причащение. Затем он громко прочитал «Агнец Божий» и совсем тихо три остальные предписанные молитвы. Он воскорбел о собственном ничтожестве и покаялся, после чего, опершись о престол локтями и подставив дискос под самый подбородок, причастился сразу обеими половинами просфоры. Затем, подняв руки к лицу в горячей молитве, собрал на антиминсе при помощи диска сосвященные частицы, отделённые от причастия, и положил их в чашу. Одна частица пристала к его большому пальцу, кончиком указательного он снял её. Перекрестив себя чашей, он вновь поднёс диск к подбородку и в три глотка, не отрывая губ от чаши, осушил её до дна, приобщившись к драгоценной крови и телу Господню. Винсан встал, чтобы взять сосуды жертвенника, но внезапно дверь из коридора, соединявшего церковь с жилищем священника, отворилась Настя, ошкоснувшись стены, и в проходе показалась красивая девушка лет двадцати двух с ребяческим выражением лица, что-то прятавшее в переднике. «Целых 13 — Целых тринадцать! — воскликнула она. — Все яйца были хорошие! Отвернув передник, она показала выводы к цыплят. Птенцы шевелили крылышками, покрытыми нежным пушком, и смотрели чёрными бусинками глаз. Поглядите, какие лашки, просто душечки! Вот этот беленький уже взбирается на спинки других, а тот пёстренький уже хлопает крылышками. Дивные яйца, ни одного болтна. Теза, всё же помогавшая служить обедню, передавая Винсану сосуды для омовения, обернулась и громко сказала: Помолчите, мадмуазель Дезерре. Сами видите, мы ещё не закончили. Ткрепкий запах скотного двора, словно свежее дуновение жизни, проникал в церковь через раскрытую дверь вместе с падавшими на алтарь тёплыми лучами солнца. С минуту Дизере постояла, любуясь принесённым ею семействам, и глядя, как Винсан наливает вино очищения, а брат пьёт его, чтобы во рту не осталось ничего от сытых даров. Она всё ещё стояла, когда он возвратился, держа чашу обеими руками, дабы принять на большой и указательный пальцы вино и воду омовения, которые он также выпил. Но тут курица, искавшая своих цыплят, закудахтала поблизости, угрожая вторгнуться в церковь. Тогда Дезерей удалилась, осыпая птенцов материнскими ласками. В это время священник приложил плат к губам, а затем вытер им края и дно чаши. Обедня заканчивалась, пастырь возглашал благодарение Богу. Слушка в последний раз принёс требник и положил его справа. Священник накрыл чашу платом, дискосом и воздухами, затем снова защепнул на покрове две широкие складки и опустил на него футляр, в который вложил антименс. Всё его существо выражало горячую благодарность. Он испрашивал у неба отпущения грехов в благодати святого жития и приобщения к вечной жизни. Он всё ещё был поглощён чудом божественной любви, непрерывным жертвенным закланием. ежедневно питавшим его кровью и плотью Спасителя прочитав молитвы он обернулся и произнёс Вступайте, о бедня окончена. Слава Богу, отвечал Винсан. Священник повернулся и приложился к алтарю, затем снова вышел вперёд. Протянув правую руку, а левую держа по ниже груди, он благословил церковь в полную солнечного света и воробьиного гама. Да благословит вас Господь, всемогущий Отец и Сын и Святой Дух. Аминь, ответил слушка и перекрестился. Солнце поднималось всё выше, и воробы и совсем осмелели. Священник читал на левом аналое Евангелие от Иоанна, возвещавшее о вечности слова. А тем временем солнечные лучи залили весь алтарь, осветили створки, отделанные под мрамор, и совсем поглотили огоньки двух свечей. Теперь их короткие фитили казались двумя тёмными пятнами. Торжествующее светило ярко озаряло крест подсвечники, ризу, покровна чаши, и всё это золото меркло под его лучами. А когда священник, взяв чашу и переклонив колено с покрытой головой вышел из алтаря в ризницу, предшествуемый служкой, который нёс платы сосуды, дневное светило осталось единственным во властилином церкви. Лучи его позолотили пелену Зажгли в леском дверце удары хранительницы славы плодородия Мая. От плит веяло теплом. По штукатурным стенам, по статуе Пречистой Девы и даже по распятию пробегал трепет жизни, будто сама смерть была побеждена вечной юностью земли.